Глава 7. Корпоративный тайм-менеджмент Тайм-менеджмент в классическом понимании этого слова включает в себя всю совокупность технологий планирования, которые применяются сотрудникам организации самостоятельно для повышения эффективности использования рабочего времени. При этом применение тайм-менеджмента не является обязательным. В последние годы все большее количество организаций осознают потребность в централизованном корпоративном внедрении технологий тайм-менеджмента. Задача менеджмента в 21 веке – научиться управлять эффективностью управленческого и творческого труда. Питер Друкер. Параграф 1. Необходимость корпоративного внедрения тайм-менеджмента. Потребность в корпоративном внедрении тайм-менеджмента обусловлена следующими факторами. Растущие темпы изменения экономической среды требуют передачи сотрудникам компании больших полномочий, оперативного принятия ими самостоятельных решений и самостоятельной организации и планирования своей работы. Возрастает удельный вес нематериальных активов в стоимости организации. Эффективность работы ключевых топ-менеджеров и специалистов становится основным фактором успешности все большего числа компаний. При этом крайне затруднен внешний контроль за деятельностью сотрудника, имеющий творческий характер, но повышается актуальность самостоятельной организации таким сотрудникам своей работы. Для компании становится нормой, а нередким исключением, постоянные существенные изменения деятельности разработка новых продуктов, выход на новые рынки, внедрение новых инструментов и систем управления. Для топ-менеджеров и специалистов компании, соответственно, становится нормой постоянное увеличение количества и объема решаемых задач, а также необходимость постоянно изыскивать резервы времени для осуществления проектов, позволяющих организации непрерывно развиваться».